Глава 31. Наум отпер замок, слегка приоткрыл дверь, потом раскрыл широко. За дверью находилось сумеречное помещение. Он шагнул через порог, и остальные последовали за ним. Логан осознал, что они поднялись в маленькую чердачную комнату. Обстановку составляли лишь грубо сколоченный стол, где стояли глиняный кувшин с водой, и деревянная миска с каким-то вареом, похожим на жидкую кашу, до да высокой трехногой стул в центре. Единственное окно, заколоченное изнутри несколькими досками, пропускало слабые лучи закатного солнца. Он догадался, что это должно быть самый верхний этаж того сооружения, которое он видел из-за ограды. в свой первый неудавшийся визит к Блейкни. Единственным реальным источником света оставался фонарь на столике лестничной клетки за дверью. Трое старейшин собрались около одной из стен, и Олбрайт с Логаном присоединились к ним. На этой стене он не заметил традиционной для этого здания обшивки дерева. Из грубо обструганных досок ее покрывал толстый слой хлопкового ватина со множеством дыр из которых вылезала мягкая набивка на трехногом стуле сидел высокой крепкой мужчина лет сорок он носил типичную для блейкни домоттканую одежду что и лишь разницей что вместо брюк и рабочей рубахи Его облачение сильно смахивало на свободную монашескую рясу. Как и другие, он отрастил длинную бороду, а его нечесанная каштановая шевелюра, сбившимися в узлы запутанными прядьями спускалась до плеч. Он равнодушно глянул на трех старейшин, ставших возле стены. Когда взгляд его устремился на Ол Браййта, В нем блеснул огонек интереса и узнавания, быстро сменившийся прежним выражением равнодушия. Наконец он увидел Лана и страх внезапно исказил все его черты: Нелья воскликнул он, заставьте его уйти! За Фраим он пришел, чтобы помочь. произнес на ум прежним мягким и спокойным голосом он расскажет расскажет им чужим нет не расскажет ты ведь помнишь гарриа ты познакомился с ним еще в детстве он поручился за этого человека и тот приходивший к тебе ученый он тоже ведь не сказал о тебе ни одной живой душе верно а ведь он заходил к тебе месяцев восемь или, пожалуй, уже девять тому назад. Зефраим пристально посмотрел на Логана, и энигматолог почувствовал в этом взгляде беспорядочное смешение эмоций, подозрительность, неуверенность, страх и, возможно, слабый проблеск надежды. «Как он сможет помочь?» В итоге спросил он с отчаянием в голосе, отворачиваясь от них. «Не знаю, как именно, и сможет ли вообще, но им нужно посмотреть твое изменение». «Нет», — воскликнул Зафраим, вновь повернувшись к ним, — «чужим нельзя видеть». «Я не могу». Однако голос мужчины затих на середине предложения, И он опять отвернулся. Логан увидел, что Зефраим вдруг уставился на заколоченное досками окно. Закатные лучи, проникавшие в щели между досками, погасли, и теперь их сменил слабый лунный свет. Трое старейшин обменялись молчаливыми взглядами. Атмосфера в комнате внезапно словно наэлектриализовалась. Казалось... Все ждали какого-то скорого события. И Эмпад догадался, чего именно они ждали. Зефраим, замерев на месте, минут пятнадцать тупо пялился в заколоченное окно. За это время лучи лунного света стали немного ярче, озарив грубые края досок бледным призрачным сиянием. Логану вспомнился тот, Воссозданный свет, что он видел в секретной лаборатории фивербриджей, внезапно Зафраим резко встал и начал беспокойно двигаться по комнатенке, взял миску с кашей, потом поставил ее на место, мерил шагами комнату, бармача что-то себе под нос, потом поочередно он остановился перед каждым из пятерых мужчин, выстроившихся около стены, пристально вглядываясь в каждого. Наконец он дошел до Джереми, напряженно взглянув ему прямо в глаза. Почти неохотно Логан позволил себе настроиться на чувства этого человека. Зафраим по-прежнему испытывал подозрительность и неуверенность. Но страх уже пропал. И появилось что-то еще. Пока оно воспринималось как некая странность, неестественность, та самая, которую он уже чувствовал стоя первый раз возле ограды поселения Блейкни, но он абсолютно не почувствовал той жуткой иинаковости, что пронизывало места двух жертв убийств свидетелями которых ему довелось стать. Отвернувшись, Зафраим возобновил свои хождения и невнятное бормотание. Возможно, из-за неверного освещения, Лгану показалось, что кожа на лице этого человека потемнела и погрубела. Закройте дверь, грубо произнес он. Никто не шелохнулся. Закройте дверь, чуть помедлив и Сав направился к двери. Он сделал это с неохотным, но привычным видом, Когда дверь закрылась, месте со светом с лесничной клетки комната мгновенно погрузилась в серые сумерки. И однако не такие уж серые, как мог ожидать Логан. Свет от второй ночи полнолуния просачивался в щели между досками заколоченного окна. И тогда Ззефраим действительно начал меняться. На лице появилась какая-то сыпь. коже проступили странные рубцы, большие, неровные, почти темные от накопившиеся подкожной крови. И его горла вырывались стихие хрипы Б беспорядочно перемещаясь по комнате он постоянно мотал головой с такой неистовостью, что волосы взлетали над ней, образуя темную корону Должно быть, призрачный лунный свет создавал иллюзию, но казалось, что борода и волосы на руках Зефраима стали гуще и грубее. Ногти на пальцах, казалось, удлинились и расширились. Трое старейшин вновь обменялись взглядами. Зефраим зарычал, а потом одним звероподобным прыжком подскочил к окну. «Зефраим!» крикнул Наум. «Нельзя!» Но было слишком поздно. Несколькими яростными, мощными рывками, Зефраим с резким треском сорвал доски с окна, свет полной луны беспрепятственно хлынул в комнату, и тогда, совершенно неожиданно, Зефраим, видимо, сошел с ума. Он начал рычать и метаться». бросался к окну, высовывал в него голову и лаял, глядя на луну, потом, развернувшись, упал на четвереньки, по собачьи обежал комнату и, вновь поднявшись на ноги, перевернул стул, схватил со стола кувшин с водой и швырнул его на пол, разбив на множество черепков. Старейшины без промедления устремились к двери. наум подхватив ол браййта и логана под локти вывел их на лестничную площадку где быстро захлопнул дверь и закрыл ее на висячий замок что с ним произошло спросил логан потрясенный только что увиденным небывалым случаем несмотря на всю его долгую и богатую иностранное явление практику я предупреждал вас ответил на ум сейчас время перемен лунная болезнь она очень сильно изменяет его из-за двери продолжал доноситься неослабевающий грохот илай И как долго длится приступ спросил олбрайт пока светит луна и в этот период он опасен для окружающих спросил логан Нет, возразил Наум, для окружающих вовсе не опасен. И заглянув в глаза этого мужчины, Логан внезапно понял: Заок на двери, стране, обитое боатином стены этой чердачной комнаты, всё это служило не для защиты окружающих от Зфраима, а для защиты его, От самого себя.